2010. Память. В марте в городе Ростове-на-Дону на здании цирка, где первый муж Галины Милаев начинал свою цирковую карьеру, установлена мемориальная доска в его честь. В Днепропетровске, где родился Брежнев, на доме номер 40 по проспекту Пелина, в котором с 1929 по 1936 год жил Генсек, установлена мемориальная табличка. Снимается восьмисерийный мини-сериал Александра Кота «Охотники за бриллиантами». В главных ролях в этом историческом детективе Алексей Серебряков, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Петр Федоров, Мария Аронова и Максим Матвеев. Анонс комментируют зрители. Идея снять фильм на основе истории похищения драгоценностей у вдовы Толстого классная. Несмотря на обилие расследований на стыке 1989-90-х годов, Тема сращивания криминала и партноменклатуры на излете брежневского правления по-прежнему остается одной из малоизученных и нераскрытых в отечественном кинематографе. А уж там всего хватало. Были и бриллианты, были и убийства, была и подковерная драка, кипели страсти. Отдельное спасибо создателям фильма за актерский состав, как заснявшихся в сериале, так и, и это тоже очень здорово, не снявшихся в нем. На экраны выходит и документальный фильм к столетнему юбилею Щелокова 26 ноября 2010 года с участием сыщика Владимира Ивановича Галиниченко.